Часть 1, глава 37. Последняя загадка Я нашла его в саду. Он был оставлен Анаис, которая, видимо, не узнала и не оценила его тайны в своей ревности. Хотя кто знает, вдруг я зря ее обвиняю. И, подперев лоб руками, казалось, стал сокрушён воспоминаниями абсолютно не похож на бессердечного управителя ветров, которого я представляла раньше. «Я вспомнил все, посмотрел он на меня. В глазах его даже стояли слезы. Я присела напротив на корточках. «Расскажи мне», — мягко попросила я. «Это невозможно», — сказал парень сам себе. Рядом прозвучали тихие шаги. Появился безумный ученый, готовый к шумному приветствию. Но я показала ему жестом, чтобы он молчал. Он поднял руки, мол, все понял, не переживай» и сел рядом с откопанным. «Всегда тут как тут, коль дело касается тайн и приключений». «Меня зовут Жак Перо». «Перо?» — воскликнула я. «Да, и это моя трагедия. Я должен был управлять судьбами живых людей», — с ужасом промолвил Жак. «Как же это получилось?» — задал направление ученый. «Мой отец из рода известного сказочника Шарля Перо. Но знаете, который Золушку написал?» «Конечно знаем», — прозвучал голос Холмса, уже появившегося здесь с пантеоном Фи. Все забыли про разногласия и внимательно слушали раскрытие тайны эпох. Жак продолжал. «Когда Шарль умер, его сын не хотел писать, но его отец взял с него предсмертную клятву продолжить написание сказок. Сын же хотел быть ученым, И однажды изобрел портал в альтернативное настоящее. Он был так увлечен проектом. С помощью нагнетания воздуха однажды ему удалось переместить кролика в пространстве. Тогда ему пришла идея населить это место людьми и писать с них истории. Поистине, этот сын и был злым гением. Хотя, глядя на безумного ученого, Я подумала, что от изобретателей еще тех экспериментов можно ожидать. Это так затянуло его, что он не вылезал из лаборатории, все что-то совершенствуя. Потом это занятие перешло к его сыну, тоже склонному к науке и человеку практичному. Он изобрел кодекс фей и способ получать материалы для сказок. Потому что страна разрасталась быстро, лично собирать истории уже было нелегко. Но ради справедливости внук Перо сделал возможность возвращения фей домой и упомянул это в кодексе. Понимаете, власть она так увлекает, что о моральности своих поступков он уже не думал. Если фея присылает 20 хороших отчетов, то на ее место присылалась другая. А Перо продолжали славиться сказками. «Эта система заведена в моей семье». С трагизмом пояснил Жак. «Но как же случилось, что вы здесь?» Не выдержала и спросила Анаис. «Мой отец умер на прошлой неделе, и я должен был продолжить семейное дело». «Я не хотел», — с жаром продолжал рассказывать поразительное на каждом шагу Жак. «Но это семейный бизнес, никто не знал, как мы делаем сказки, ведь нельзя написать лучше, чем если это живая история. Мы хорошо зарабатывали». У меня не хватало силы воли. Я отправился сюда через портал, чтобы посмотреть. Всегда мечтал. Он явно был мечтателем, а не предпринимателем. Едва я вышел наверх, раздался взрыв и... Жак замолчал. Никто тишину не нарушил. «Значит, теперь мы совершенно альтернативны», — первым проговорил безумный ученый. «И никакой надежды вернуться?» Подала голос Элиника, расстроена. «Зато», — парировала я, — «больше нет фей, нет кодексов, никто не управляет нашей свободой». «Разве не замечательно?» В блеске глаз Шерлока я увидела единомысленническую жилку, а про возврат подхватил Холмс, обращаясь к удручённым феям. «К безумному ученому. Он вполне может прогрызть дыру в пространстве». Боюсь, в данный момент ученый прогрыз бы дуру в детективе, но из зала донеслось: Поздравляем принца Дэниела и принцессу Матилинг, принцессу Велену и сэра Йохана! Вот так все вышло. Йохан стал сэром и из крестьян попал в королевскую семью. Но сказка. События шли своим чередом.